Асгард и фреда наделенные колдовским зрением, в оцепенении наблюдали за эльфами. Удивительными показались им эти высокие воины в серебристых, сверкающих во мраке кольчугах. Они двигались совершенно бесшумно, казалось не шли, а скользили, словно дым или вода. Эти бледные, точно выточенные из слоновой кости лица с тонкими чертами и зверинными ушами, эти холодно блестевшие глаза наводили ужас на смертную душу. Скафлок, легконогий и грациозный, точно дикий кот, сновал среди них и разговаривал на их непонятном наречии. И все же он выглядел как человек. Фреда, припомнив его тёплое прикосновение, столь не на холодную шелковистую кожу эльфа, Уверилась в том, что Скафлок одного с ней племени. «Верно, он язычник, коли живет с этими тварями», – заметила Асгерт. «Да, я тоже так думаю, но но он добрый, и он спас нас от...» Вот Фреда содрогнулась и поплотни запахнула плащ, который ей дал Скафлок. Рог Скафлока протрубил сигнал к отступлению, и воины в тишине принялись цепочкой спускаться с гор. Скафлок шагал рядом с Фреддой, не говоря ни слова, но часто поглядывая на нее. Она была моложе его, во всей ее фигуре долгоногой и узкогрудой еще чувствовалась милая неловкость подростка. Фредда шла высоко, закинув голову, и ее блестящие волосы, казалось, звенели в лунном свете. Но Скафлок подумал, что на ощупь они, верно, очень мягкие. Когда они начали спуск по крутому склону, он поддержал ее, и маленькая ручка Фреды словно утонула в его мозолистой ладони. Неожиданно, когда горные круче обступили эльфов, раздался бычий рев троллинного рога. Потом другой ответил ему, потом еще один. Скалы отразили эти звуки, и ветер разнес их. Эльфы замерли, насторожив уши. Их ноздри расширились. А глаза вглядывались во тьму, стремясь понять, где притаились враги. «Я думаю, они впереди. Хотят отрезать нас от кораблей», — сказал Голтон. «Худое дело. Но еще хуже придется нам, если мы будем спускаться по ущелью. Тогда они смогут обстрелять нас со скал», — ответил Скафлок. «Нам надо обойти его». И он протрубил тревогу в свой рог. Потом, обращаясь к Фредди и Асгард, сказал... — Боюсь, нам придется еще раз драться. Мои воины защитят вас, если вы не станете произносить те имена, которые вредят им, и тролли вас достану своими стрелами. — Плохое это дело, умереть, не возглав к небесам, — ответила Асгер. — Однако мы будем послушны. Скафлок, засмеявшись, положил руку Фредди на плечо. — Ну что же нам остается, как не победить, если мы будем сражаться за таких красавиц? Он приказал двум эльфам нести девушек, когда они двинулись чересчур быстро, а остальным прикрывать их щитами. Сам он возглавил голову воинов, которая начала переваливать через горный гребень к морю. Эльфы, легкие на ногу, двинулись вперед, перепрыгивая со скалы на скалу. Только кольчуги звенели, до да оружия сверкало в лунном свете. Но вот они увидели троллей, толпы которых чернели в бледном свете звезд. Эльфы издали боевой клич, ударили мечами о щиты и ринулись на врага. Скафлок попытался примерно оценить силы троллей. Выходило, что на каждого его воина приходится по шесть неприятельских. «Если Илрит сумел так быстро собрать эту орду, как же должны быть великие его главные силы?» «Ну что ж», — воскликнул Скафлок, — «каждому из нас придется убить по шесть троллей». Эльфийские лучники дали залп по врагу. Неповоротливым троллем было не уйти от туч стрел, которые затмевая луну, сыпались на них. Многие полегли на месте. Но, как обычно, слишком много стрел, не причинив вреда, попало в скалы или застряло в щитах. И вскоре колчины эльфов истощились. Эльфы бросились в рукопашную. Закипела ночная битва. К звездному небу несся рев троллинных рогов и пение эльфийских труб Волчий вой троллей и истребинные крики эльфов, гром секир, абульфийские щиты и звон мечей о шишаки троллей. Секира и меч, копье и палица, разбитый щит, расколотый шлем, пробитая кольчуга. Реки красной крови эльфов мешались с потоками зеленой, холодной крови троллей, а над головами бойцов сполохи плясали пляску смерти.